Глава 1 Послушание против коррекции поведения. Бывает, что у хозяев возникают какие-то проблемы с поведением собаки, а специалисты им советуют сходить и позаниматься с ней в группе на курс послушания. Вот научится собака команды выполнять и сразу перестанет безобразничать. Дрессировка – вещь полезная, но она далеко не всегда способна хоть как-то повлиять на пёщи-закидоны дома и на улице. Собака может знать сотню команд, но при этом продолжать поедать обои, сать на кровать и охотиться за кошкой. Драссировка и коррекция — совершенно разные механизмы. В них столько же общего, сколько у курсов вязания и сессии психотерапии. Первые могут научить вязать, чтобы снять стресс на короткий период, пока в руках спицы. Вторые помогают разобраться в причинах стресса и сжить его насовсем. При этом можно прекрасно уметь вязать, но во время обострения стресса вместо изготовления очередного свитерочка начать резать себе руки». Например, собака боится дворников с лопатами. От ужаса сошвыряется на каждого из них и хочет съесть. Но при этом та же собака прекрасно знает команду рядом и ходит у ноги как богиня, несмотря ни на что. Хозяин привык давать эту команду на всякий случай в местах обитания дворников, потому не волнуется, что собака кого-нибудь из них отловит и сожрет. Но дело в том, что даже шагая у ноги, она испытывает ужас перед дворниками, мечтает вцепиться им в... Ну, скажем, в лопату, чтобы они умерли и больше никогда ее не пугали. От того, что строгая дисциплина не дает псине этого сделать, отношение к дворникам у нее никак не меняется, сколько бы она ни ходила мимо них по команде. Ужас не исчезнет, если никак с ним не работать». Коррекция поведения, в отличие от дрессировки, это не способ заставить собаку что-то делать или чего-то не делать. Она призвана менять отношение животного к объектам или факторам, которые вызывают нежелательную реакцию. Если это страх перед дворниками, неэффективно учить собаку командам тихо и рядом, чтобы не орала и не ломилась, хотя добиться этого не так сложно. Здесь поможет только сформированное в пёсе голове понимание, что дворники — это лучшие люди на земле, а их лопаты — символ достатка и благополучия. Когда при появлении отряда дворников на горизонте собаку начинают кормить и хвалить, а потом и сами дворники с лопат угощают пса той страх постепенно уходит, и формируется новая связь. Дворники — это вкусно. Причем не в том смысле, в котором сейчас подумали наши кровожадные слушатели. Попытки решить психологические проблемы дрессировкой могут в редких случаях лишь снять симптомы, но, скорее всего, не помогут совсем. Это как бороться с тем, что сынишка маниакально грызет ногти, записав его в музыкальную школу. Да, мальчик не будет совать пальцы в рот, пока играет на скрипочке, потому что пальцы заняты. Но свою привычку не оставит, если не исчезнет фактор, который эту манию запустил. Например, буллинг одноклассников или проблемы с учительницей. Нельзя игнорировать собачьи проблемы, даже если вам не сложно справляться с ними механически. Например, оттаскивать от дворников орущую псину с помощью поводка. Вводить ее на прогулке только в наморднике. Или за 100 метров предупреждать людей с лопатами, чтобы не приближались. Собака из испытывающая страх, это не очень счастливая собака. Она выходит на улицу, будто прыгает в бассейн с крокодилами, и так дважды в день. Качество ее жизни от такого стресса сильно снижается. Если придумать грубую аналогию, то коррекция поведения — это тоже лечение. И не разбираться с собачьими проблемами — это всё равно, что не лечить насморк у ребёнка. Заболевание может и не смертельное, а шмыгающий малыш не доставляет бытовых неудобств. Но ему вообще-то дышать неудобно. Может, конечно, от насморка никто и не умирает, но из него развивается всякий гоморит, а мозг дополучает кислорода. Собака без коррекции проживёт свои 15 лет и умрёт не от страха дворников, а от старости. Но на смертном одновременно Андреа, будь она человеком, подумала бы, что жизнь без этого ужаса сложилась бы куда веселее. А может, она умрет раньше, чем планировалось, только потому, что сердце не выдержит из-за постоянных стрессов каждую прогулку».